Глава 1. Ева. За пару месяцев до. Была бы моя воля, я бы ни за что не вернулась в Россию. Не после того, как меня, словно лишнего человека, выбросили из семьи. Возможно, кто-то скажет, что мне грех жаловаться. Отец всегда обеспечивал меня, я не знала нужды в деньгах, да только вот семьёй он меня при этом всё-таки и лишил, отправив учиться за границу в 14 лет, одну, без какой-либо поддержки, почти сразу после смерти мамы. Этого я никогда не могла ему простить. И даже в мои редкие визиты домой он всегда держался настолько сдержанно, что я невольно чувствовала себя лишней. Только Никас был для меня светлым пятном, лучиком надежды. Но ну и он со временем отвернулся, стал холоден до безобразия. Тогда я окончательно поняла, что в целом мире никому не нужна. От меня проще откупиться очередной кредиткой и отправить обратно, чтобы не мозолило глаза. Стоило ли говорить, что, узнав о смерти отца, я не убивалась и не рыдала в три ручья? Может, это цинично и неправильно, но внутри не ёкнуло ничего, в отличие от того дня, когда я потеряла маму. С её уходом наша счастливая семья развалилась, будто бы только на ней всё и держалось. И теперь вот остались только мы с братом. Впрочем, я не тешила себя иллюзиями. Никому было плевать на меня, и то, что он потребовал моего приезда, лишь подтверждает это. Будь у него хоть немного понимания, не вынудил бы пригрозив перекрыть финансирование. По большому счёту можно было и наплевать. В конце концов, я могла и сама начать работать. Предоставленная сама себе, я очень быстро поняла, что рассчитывать могу только на себя. Поэтому не выросла избалованной принцессой, а научилась готовить отходные пути, заботиться о себе сама и всегда иметь запасной план. Наверное, единственная причина, по которой я всё же прилетела, мой брат Как бы я ни злилась на него, но в душе ещё теплились те добрые чувства, что жили во мне в детстве. Возможно, даже глупая влюблённость, которой уж точно не должно быть место в сердце. И всё же я ухватилась за этот шанс повидаться с Никасом, пообещав себе, что после уеду окончательно и разорву все связи. В каком-то смысле я собиралась попрощаться со всем, что связывало меня с семейством Адамиди. Получив багаж, я уже собиралась вызвать такси. Как взгляд выхватил из толпы знакомую фигуру. Никас. Он был здесь. Стоял и внимательно смотрел прямо на меня. И все мои тренировки и самовнушения полетели прахом. Паром мгновений я застыв смотрела прямо на него. Запаздыла, понимаешь, что теперь сделать вид, что не заметила, уже не выйдет. Придётся идти к брату. Хотя в себе-то врать смысла не было. Я ждала этой встречи. Хотела, надеялась, верила. На чем ближе подходил, тем меньше шансов оставалось на то, что всё-таки Никас оттаил. "Ты и долго", заметил он ровным тоном, едва я оказалась достаточно близко. Не хотел ждать, мог не приезжать лично, достаточно было прислать водителя, фыркнула я, защищаясь. Брат мне как ни прокомментировал мой выпад, просто молча забрал чемодан и направился к выходу, а я лишь бессильно стиснула зубы. Вот так всегда, ничего не менялось. Из горечи пришлось принять тот факт, что я по-прежнему для Ника всего лишь досадное недоразумение, заноза, от которой хочется поскорее избавиться. Не более того. А ведь когда-то мы были очень дружны. Я всё ещё помню, как он вместе со мной бегал на речку, учил плавать, но всё это осталось где-то там, в прошлом, когда ещё была жива мама. Всё дорого, брат, что ты там строчил в телефоне? Ни разу не заговорил со мной, не взглянул, словно и не было меня рядом. И с каждой минутой я всё больше убеждалась, что моё решение верное. Пора было окончательно признать, что в семье у меня нет. Глупо было надеяться, что что-то могло измениться. Это понимание неприятно отдалось в груди. Я хоть и привыкла к одиночеству, его всё же не очень-то любила, а здесь и сейчас, рядом с собственным братом, я чувствовала себя именно одинокой и ненужной. На какой день назначены похороны? Всё-таки нарушила я тишину. Брат наконец оторвался от экрана мобильного и вопросительно посмотрел на меня. Мне нужно знать, на какое число заказывать обратный билет, добавила раздражённо. "Не на какое?" весьма спокойно ответил Никас. Я даже не сразу поняла его слова, подумала, что ослышалась. "То есть как? Мне нужно возвращаться, у меня учёба, дела, своя жизнь в конце концов. Ты не вернёшься за границу", повторил Никас и снова уткнулся в телефон. Что ты сказал? Напряжённо переспросила я. Ты слышала? Довольно спокойно ответил брат. Да ты, знаешь, не тебе решать, что и как мне делать. В этот момент разговор пришлось прервать. Мы как раз добрались до дома. Ника с явно не горел желанием продолжать наш спор, потому что молча покинул автомобиль, даже не попробовал мне ответить. Не уходи, крикнула, догоняя его. Мы не договорили. Брат всё же остановился и обернулся. В его взгляде было лишь откровенное равнодушие, которое в очередной раз больно хлестнуло по моим чувствам. Я все сказал, Ева, спорить смысла нет. А я не спорю, ты не вправе распоряжаться моей жизнью. Если ты не забыла, то до двадцати одного я твой опекун, так что буду распоряжаться тем, что сочту нужным. Опекун, ах вот как решил сделать из меня рабыню, совсем заскучал тут. А стынь, Ева. Знаешь что? Да плевать. Я улечу сегодня же. Сам разбирайся со всем, выплюнула я и, обойдя брата, направилась обратно к машине. Надо далеко уйти не смогла. Ник цепко ухватил меня за локоть и дёрнул к себе. Ты будешь делать всё, что я скажу, процидил он. И если я сказал, ты никуда не летишь, значит, не летишь. Надеешься, я тебя послушаю, а если нет, что ты сделаешь? И далеко ты улетишь, не имея ни гроша в кармане, насмешливо спросил он. Да, Никас, ниже падать в моих глазах тебе уже некуда, протянула я. Решил шантажировать меня деньгами? Во взгляде брата промелькнуло что-то неясное. Будь это кто-то другой, наверное, я бы сказала, что смогла задеть оппонента. Но нет, это же Никас, суровый мать его бизнесмен, которому наплевать на свою сводную сестру. Называй как хочешь, но я отвечаю за тебя, поэтому и решать мне. Ты придурок, слышишь? У меня там учёба, работа, друзья. У меня там вся жизнь, и я не собираюсь бросать её. Понял? Хочешь забрать у меня деньги? Валяй. Всё равно отец давно вычеркнул меня из вашей жизни. Так что я уж как-нибудь переживу очередной удар от гнилой семейки. Следи за языком, дрянь, холодно произнёс Никас. Отец любил тебя, а ты даже не спросила, как он умер. Он бросил эти слова мне в лицо, словно я и правда была виновата. Да только вот за гвоздька, узнав, что отца не стало, я не почувствовала ничего, абсолютно пустота, словно просто посторонний человек ушел из жизни. Даже детские воспоминания, когда мама еще была жива и мы все были дружной семьей, не отозвались в груди. Слишком сильная и глубока была моя обида. Всего было слишком. Может, потому что мне плевать? дерзко ответила я, после чего брат схватил меня за плечи и резко встряхнул. Совсем края потеряла. А вы? Вы их не потеряли, отчаянно пробормотала, пытаясь вырваться из хватки. Слёзы против воли появились в глазах. Вы оба вычеркнули меня, оставили одну выживать. Выживать? вкрадчиво спросил брат. Отец полностью обеспечивал тебя, оплатил лучший пансион, лучших учителей, ты всегда получала всё, что хотела. Я лишь горько усмехнулась. Конечно, как же ещё? Всё, кроме семьи, Ник. Ведь деньги это всё, что нужно для счастья, правда? Вместо очередного ядовитого ответа он отпустил меня и хмуро посмотрел, словно я раскрывала ему какой-то секрет, и брат никак не мог поверить в это. Иди в дом, Ева, отдохни с дороги, после обсудим. Похороны уже завтра. Ника обошёл меня и направился обратно к машине, из которой уже достали мой чемодан, а у меня внезапно закончился весь запал. Чего я ждала? Что мои претензии проймут старшего брата? Глупая дура. Да ему плевать на мои боли и обиду, как и всегда. Шмыгнув носом, развернулась и пошла в дом, который когда-то был наполнен семейным счастьем. Сил сражаться сегодня у меня больше не было.